Глава 41. Аверон. Год спустя. «Мама, ты правда уверена, что это хорошая идея?» — спрашивает Лу. «Теперь уже слишком поздно. Будь что будет», — вмешивается Люси, поглаживая свой округлившийся живот. «Они в дороге. И наверняка скоро будут». «Не тревожься, лапушка. все обойдется. Растянувшаяся в шезлонге Кьяра улыбается дочери и возвращается к своему кроссворду. Чуть поодаль, на большом диване, Жозеф играет с Цезаром в шахматы. А еще дальше суетится возлюбленный Люси, взявший на себя подготовку углей для барбекю. И все вместе наслаждаются чудесными двумя неделями летнего отдыха. «Люси!» «Да», — откликается задремавшая Люси. «Излишне усложненные десять букв». «А ведь очень может быть». «Дорогой?» Бойфренд Люси поднимает голову, и это оказывается Эстебан. «Да, моя птичка», — откликается он. «Я умираю от жажды». «Безалкогольный мохито?» «Безалкогольный что угодно, я на все согласна». «И мне, пожалуйста, то же самое, только не безалкогольный», — говорит Кьяра. Потом откладывает кроссворд и берет завибрировавший рядом с ней телефон. Это Анита, которая держит начальницу в курсе последних новостей, пока та в отпуске. Кьяра принимается просматривать фотографии в смартфоне и натыкается на снимки Мануля, два месяца назад уехавшего в Азию. Она разворачивает экран к подруге, чтобы показать пейзажи. «Как поживает твой братец?» — спрашивает Люси, поблагодарив поцелуем Эстебана, протягивающего ей стакан. «Похоже, Мануль вскоре нас кое с кем познакомит». «Да ладно! Сейчас снег пойдет, прыскает будущая мамочка. Кажется, она медсестра и англичанка. Он встретил ее, когда был в Кении. «Весьма космополитичная история», — комментирует Эстебан. «А раз он с нами о ней заговорил, значит, это серьезно, верно, папа?» — ищет поддержки Кьяра. Жозеф поднимает голову от шахматной доски и широко улыбается. Дочь настояла, чтобы он поехал с ними отдохнуть и он смакует время, проводимое с внуками. «Если они решат пожениться, не забудь предложить им поездку в Нью-Йорк», подсказывает Люси. «И пусть не забудут заказать видеосъемку», хохочет устроившийся в шезлонге Эстебан. «О да, можешь на меня положиться». «А как ты, Кьяра? Как твои любовные делишки?» интересуется Эстебан. с подмигнув, отвечает Кьяра. «Да ладно, рассказывай!» «Как-нибудь потом. Но только если пообещаешь хорошо себя вести. Кто хочет счастлив быть, скрывайся в уголку». Мораль басни Жан-Пьера Клорида Флориана «Кузнечик». Перевод Бранта. В этот момент из-за дома показывается Цезар, и вихрем несется по дорожке. «Папа приехал». Люси вопросительно смотрит на подругу. Та поправляет длинное льняное платье, Издвигает сдвигает на нас большие солнечные очки. «Готова? Готова?» «В конце концов, это всего на два дня?» Появляется Сезар, вцепившийся в руку отца. Следом идет Лу. Кьяра делает глубокий вдох. «Какой семью построишь, такой она и будет. Барбара? Макс? Добро пожаловать!» Конец.